Глава восьмая. Девушка вздрогнула, когда незнакомый мужской голос окликнул ее. Добрый вечер, юная особа. Лина обернулась и увидела, как по центральной лестнице спускается мужчина. Оказавшись рядом с ней, он, как показалось Лине нарочито наклонился и с каким-то пафосом и игриво поцеловал ей руку. Лина в этот момент почувствовала себя неловко. Но, услышав снова чьи-то шаги, она бросила быстрый взгляд на ту же самую лестницу и увидела, как по ней спускается Алан. Хозяин же дома, человек, который сейчас стоял рядом с ней, попытался настойчиво завладеть вниманием Лины. «Ну что же, что же, давно в этом доме не было столь юных особ, не считая нас с женой. Вот только с юностью у нас уже давно разошлись дороги. Дочек нам бог не дал, разве что сына». На этих словах мужчина вдруг замолк, а глаза его вмиг поблекли, заполнившись, как показалось Лине, тоской. Только теперь Лина смогла отчетливо разглядеть хозяина дома. Это был невысокий худощавый человек лет 50-56 с маленькими въедливыми, словно изучающими все вокруг черными глазками. В этих глазах таилось что-то странное. Была в них какая-то недосказанность, скрытность, но при этом в них одновременно жила надменность и даже затаившаяся жестокость. Мужчина был одет в дорогой элегантный черный костюм и белую идеально выглаженную рубашку. На ногах у него были блестящие, начищенные лаком черные туфли. От этого его внешний вид казался еще более значимым в этом доме. Ну а ну и понятно, ведь это был сам хозяин дома. К их беседе присоединился Алан. Он подал Лини бокал с шампанским и представил ей незнакомца. «Ну что же, со мной вы уже знакомы. Осталось только одно – познакомить вас с моей женой». «Дорогая, спускайся», – сказал протяжным голосом мужчина. Взгляд Лины снова был прикован к центральной лестнице. Ей не терпелось увидеть хозяйку этого дома. Через какое-то мгновение наверху показалась женская фигура. Чем ближе к ним приближалась хозяйка дома, тем больше Лине не терпелось ее разглядеть, Но каково было удивление девушки, когда ею, в отличие от самого хозяина дома, оказалась внешне полная противоположность ему. И если по внешнему виду и манерам хозяина можно было заявить, что этот человек любил шиковать и, несомненно, производить впечатление на публику, то здесь было все наоборот. Женщина спокойно спустилась с лестницы и подошла к ним. Когда хозяин представил женщин друг другу, то хозяйка этого дома подняв наконец, глаза, которые до этого времени держала опущенными вниз, взглянув на Алину, молча кивнула девушке головой в знак приветствия. Элина заметила, как недовольно посмотрел хозяин дома на свою жену. В его взгляде Лине показалось, она увидела какое-то пренебрежение или даже отторжение. Женщина была суховатой, если не сказать больше, костлявой и тонкой, как доска. Держалась она отстраненно, ее маленькая голова в обрамлении тонких черных волос была почти неподвижна. Женщина вообще, в отличие от своего мужа, мало жестикулировала и не подавала каких-либо чувств мимикой и движениями, то, что любил делать ее муж. Мужчины в это время отошли в сторону, погрузившись в свои дела, оставив женщину наедине. Так как хозяйка все время молчала и была, как показалось ли, погружена в свои мысли, что Лина не рискнула бестактно ее побеспокоить. Вместо этого девушка направила свое внимание на мужчин. Она пыталась по их жестам и мимике понять, о чем они говорят. Неожиданно лицо Алона побледнело. Он был чем-то взволнован. «Что же такого?» – сказал ему этот человек, что он стал белым, как полотно, – подумала Лина, не сводя пристального взгляда с Алана. Хозяин же дома вдруг рассмеялся Алану прямо в лицо и нарочито, подружески похлопал Алана по плечу. Алан в ответ сконфузился, заметив наблюдательный взгляд Лины, который она тут же попыталась перевести на женщину, хозяин дома отвел Алана еще дальше от женщин в самый крайний угол. По-видимому, он вовсе не хотел, чтобы кто-то услышал, о чем они говорят. Наконец, за все это время Лина услышала голос, стоявший рядом с ней жены хозяина. — Вы извините, но я должна вас покинуть. — Дела, — сказала тихим голосом женщина и как-то странно посмотрела на Лину. От этого взгляда Лине даже стало не по себе. Женщина будто хотела всем своим взглядом светлых, внимательных глаз сказать — Боже, что ты здесь делаешь, девочка? Беги отсюда, беги, пока не поздно. — Да, конечно. Это вы, простите меня, что я вас задерживаю, ответила Лина, не сразу найдя, что сказать. Теперь Лина окончательно чувствовала себя здесь чужой и ненужной, и не знала, как себя вести. Но вскоре ее неловкость улетучилась, когда она увидела, как к ней направляется Алан. Он до сих пор казался бледным и о чем-то усиленно размышлял. Почти не видя перед собой Лину, он с мрачной ухмылкой произнес. «Ты чего-нибудь будешь?» «Я имею в виду закусить или выпить». «Что с тобой, Алан? Что-то не так?» Спросила Лина, не сводя внимательно глаз с Алана. «С чего ты взяла?» Тихо, словно опасаясь то, что его могут услышать, произнес Алан. При этом его лицо покрылось румянцем. «Не знаю, может, мне показалось?» «Не будем об этом сейчас, не время». «А где сама хозяйка этого дома?» Спросил Аллан и огляделся по сторонам в поисках женщины. «Она извинилась и ушла по неотложным делам», ответила Лина примерно так я и думал. «Что ты хотел этим сказать?» – вопросительно возрившись, на Алана, сказала Лина. «Так, ничего». «Ну, так ты хочешь чего-нибудь?» В это время из столовой на подносе вынесли пирожное с лакомой клубничкой наверху. Лина почувствовала, как шампанское ударило ей в голову и даже немного раскрепостило ее. «О!» «Это я непременно попробую», – сказала Лина, повернувшись к девушке в белом переднике, которая подошла к ним. Лина взяла у нее с подноса одно из пирожных. «Божественный вкус! Обожаю клубнику!» Не успела Лина сказать эти слова, как почувствовала, что ее кто-то настойчиво взял под локоть. Она оглянулась и ее слегка бросила в жар. «Что вы, что вы, не смущаетесь?» «Если вы любите так клубнику, а она, насколько мне известно, королева всех ягод, я могу попросить Полину?» Мужчина кивнул девушке в белом переднике. «И она проведет вас в гостиную. Вы сможете попробовать много чего интересного из клубники, в том числе наивкуснейшие десерты». «О, нет, спасибо. Я думаю, этого достаточно», – ответила Лина, чувствуя себя уже виновницей своих слов. «А я все-таки настаиваю на том, чтобы вы попробовали все эти кулинарные изыски. Иначе я просто буду вынужден не отпустить вас до тех пор, пока вы этого не сделаете». Алан дал Лине знак, чтобы она согласилась. «Ну хорошо, раз вы настаиваете», – ответила машинально Лина. Она вдруг поймала себя на мысли, что ей ужасно мешает рука этого мужчины, которая почему-то давала ей ощущение неловкости и внутреннего дискомфорта. Ей казалось, что этот мужчина не просто взял ее за локоть, а буквально вцепился в него, словно клещами. Ведь таким образом она могла избавиться и от того, и от другого. Вот только там Лина почувствовала себя еще более неловко. Более того, подсознательно она даже вся съежилась внутри. Дело в том, что в гостиной, куда она проследовала, был выход на веранду, и возле дверей, Лина отметила это сразу, как только вошла, стояло двое охранников. Тоже двое крепких, здоровых мужчин, взгляд которых сразу переместился на нее. Лина в какой-то момент сконфузилась и не знала, что делать дальше. Но Полина, молоденькая, светловолосая и симпатичная девушка, которая, как поняла Лина, работала в этом доме прислугой, принялась ухаживать за ней то есть угощать всеми яствами, что были в этом доме, чтобы угодить гостей. А вот только Лине почему-то все время что-то мешало, ее не покидало ощущение, что за ней кто-то наблюдает, следит. Не выдержав, Лина посмотрела на одного из охранников, и тут она встретилась взглядом с одним из мужчин. Странно, но Лине в этот момент показалось, что она уже где-то видела этого человека. Глаза, эти глаза, они были особенными. Вот только она все еще не могла понять, где она видела этого человека, а особенно этот пронзительный и цепкий взгляд.